Да, я полка что с того? Арка 4, глава 153, переговоры скоро. Приятного прослушивания. Уже начинало темнеть, когда добиралась до гор, поскольку по мере движения я оценивала всё вокруг. Но ведь, а почему и нет? Оценка в лабиринте обычно показывала что-то вроде стена лабиринта или пол лабиринта. А тут совершенно другое. Всё вокруг было довольно удивительно. Ведь теперь на каждую оценку давался развернутый ответ. Если бы я начинала бежать, я смогла бы добраться до гор моментально, поскольку я инстинктивно оценивала каждую растущую травинку, подобно занимало бы явно больше времени, чем я предполагала. У некоторых вещей я даже оценивала каждую детальку отдельно. Среди растений попадались даже растения, из которых можно было делать лекарства, но, к сожалению, они еще не созрели. Похоже, был явно не сезон. Кстати... Я была удивлена тем, что даже у самой бесполезной травинки было свое имя. Я думала, что все будет при оценке показывать просто травка. Но вместо этого оценка давала имя и даже краткое описание. Если подумать, хоть мы и говорим, что это всего лишь трава, она состояла из довольно разных растений. Пока я занималась оценкой цветков и думала о всякой подобной ерунде, становилось уже темно. В любом случае, я никуда не торопилась, хотя, конечно, хотела поднять свой уровень быстрее, но поскольку этого нельзя было добиться за день или даже за два, у меня было вполне себе достаточно времени, чтобы немножко притормозить. Хоть и было понятно, что загнана я явно в угол, но тот, кто заставляет мне самое большое беспокойство, это был Гуири-Гуири. Если подумать, то он тот еще мечтатель. Сплошная проблема. Я почувствовала желание начать двигаться как можно быстрее, но все не могла понять, мое желание это или не мое. Немного странно. Поскольку на меня могло повлиять что-то еще извне, то сейчас я отличалась от себя той, которая была раньше. С другой стороны, не думаю, что это плохо. Даже если мои мысли и менялись, я все равно оставалась неизменной. Но все равно, внутри было странное чувство, которая немного меня пугала и становилась труднее разбираться в своем собственном состоянии. Да и мало того, в моем случае на меня еще влияли способности правителя. И ощущение от поедания матери все происходило сразу на меня и на одну и одновременно. Особенно большее влияние оказывало поедание матери. Как я и думала, когда начинала ее есть, откусывая всего лишь по маленькому кусочку, подобное влияло на меня очень сильно. Думаю, это вполне себе логичная цена. Обычно, когда солнце заходит, кругом становится темно. Но поскольку у меня есть ночное зрение, для меня подобное явно не проблема. Но когда света нет, становится ведь и правда темно, да? В Японии всегда вокруг все освещалось, даже ночью. Но поскольку в большинство времени я проводила в лабиринте, подобная ночь... Впервые со мной в этой жизни снаружи. Меня слегка это волнует, не знаю почему. Возможно, сегодня я могу заночевать прям на открытом воздухе. Но все же это моя первая ночь снаружи. Так что думаю, заночу именно здесь. Внутри лабиринта нет понятия дня или ночи. Моя основная база все еще, конечно же, в лабиринте. Я в любой момент могу вернуться туда с помощью телепорта. Но вот настоящее удовольствие при любом путешествии – это спать под открытым воздухом. Думая об этом, я приготовила лагерь и простенький домик из паутинки. Пока занималась этим, постигала чувство пространства. Телепортировалась туда-сюда. И вдруг я увидела красивое загнувшееся пространство. Из него появился человек. Броня будто бы являлась продолжением тела и был весь чёрный. Как я и думала. Появился тот, кого я боялась. Это был администратор Гуэри Дистадис. Рановато он как-то. Я даже не успела подготовиться. Ну, в том смысле, я ведь не знаю языка этого мира. И разговаривать мы явно не сможем. Да и вообще я даже говорить не могу. Ничего не могу. Ну и чего делать? В драке мне не победить его. Бежать от врага, который может телепортироваться просто бессмысленно. Грубо говоря, момент, когда он это решит, моя жизнь закончится. Ну, нужно готовиться к худшему. После того, как Гурия Дистадис посмотрел на меня некоторое время, он испустил тяжелый вздох. Ты меня понимаешь? Вдруг я услышала голос у себя в голове. Голос, который был похож на голос небес. «Мало того, еще и на японском говорил!» Я безмолвно кивнула. «Я подключил функцию перевода, которую создала Ди. Таким образом, моя телепатия будет тебе слышна в твоем языке, а я буду слушать твои слова на своем». «А, понятно. Они даже такое могут. Интересно, а могу я использовать подобное, чтобы со всеми общаться?» Кстати. Мне пришлось приложить некоторые усилия, чтобы оно заработало. Поскольку этого нет в изначальной функции способности, подобное было очень тяжело. А, вот как значит. Жаль. Ладно, приступлю к тому, из-за чего пришел сегодня. Я хочу, чтобы ты прекратила свои действия и прекратила вредить людям». конечно, лучше, чем быть убитой на месте, но, как я и думала, ты пришла меня останавливать. Угу. Я слышала о твоих проблемах, Хадди. Я приношу свои извинения за то, что ты попала не по своей воле в данный мир. Еще раз прошу прощения. Мало того, что я бы хотела, чтобы ты не вмешивалась в дело данного мира, понимаю, что это не то, о чем могу просить в данной ситуации, я... И также понимаю, почему ты ведёшь себя так, и поэтому я пришёл к тебе с некоторой просьбой. охо А он даже ещё больше джентльмен, чем я себе представляла. Я имею в виду... Как же он убог? Интересно. А он меня сразу такует, если я откажусь? А что надо скажет Ди? Ты мне ответишь или нет? Ммм... Mm -hmm. Ну, если ты пришел на переговоры, наверное, нужно ответить как положено. С Дибула, конечно, проще общаться. Она легко могла читать мои мысли, ведь я столько времени общалась с кем-то еще. Не знаю, что сказать. Думаю, это впервые с начала моей жизни. Немного нервничаю, если честно. Я отказываюсь. После долгого раздумья я наконец-то заговорила. Гури Адисто Диа замолчал серьезным выражением лица. У меня выскочит из груди, честное слово, сердце. И даже не фигуральном смысле. Кажется, будто длительность моей жизни после подобных слов резко уменьшилась. И последствия тебя не волнуют. Задумчивый Гури Адисто спросил меня, чтобы убедиться. Я кивнула. Понятно. Он посмотрел в небеса. «Скажи, с точки зрения жителя другого мира, то, что я делаю, выглядит, наверное, смешно». Гурия поднял свои брови и спросил. Его лицо было полно усталости и страдания. Подобное лицо – лицо человека, который явно решил продолжать идти дальше, несмотря ни на что. «Я не могу ответить ему на подобный вопрос, поскольку все зависит от человека и от ситуации». Могу сказать лишь только одно. Ну, делай только то, что должен делать. И то, что хочешь. Ведь так всегда и есть. Двигайся тем путем, который сам себе выбрал. Это единственное, что можно посоветовать на вопрос, который не имеет простого ответа. Понятно. Ты права. Он прошептал это, выглядя при этом удивленным. Тогда я буду делать то, что должен. Из-за того, что Ди предупредил меня насчет тебя, я пока тебя не трону, но помни. Если твои действия начнут мешать мне, я встану на твоем пути. Ну, подобное как раз таки понимала. Надеюсь, такого никогда не случится. Место оставлю тебя. Прощай. Сказав это, Гори Адиста Диас ушел телепортом.